Общее владение родовой собственностью необходимо заставляло родичей восстанавливать значение отца, выбрать кого-нибудь из себя в отца место. А выбор кого-нибудь вместо отца, следовательно возобновление прежних отношений, как они были при жизни отца, условливало необходимое и общее нераздельное владение». Должно заметить, что родовую связь и общую, нераздельную собственность поддерживала простота быта, малочисленность нужд, легко удовлетворяемых общими первоначальными занятиями родичей. О родовом быте у славян, кроме своих писателей, свидетельствуют также иностранные. Прокопий говорит что они не повинуются одному властителю, но изначало живут при народном правлении. Прокопий из Кесарии. Война с готами. Страница 297. Это нисколько не противоречит свидетельству Маврикия, который говорит, что у славян много царьков, ибо с одной стороны князья, старшины родов могут являться с характером правителей, С другой, равенство этих родоначальников друг перед другом, общие их сходки или веча, представлялись для грека демократией. Так Маврикий, упоминая о царьках, в том же месте говорит, что славяне не знают правительства. Маврикий, стратегикон, книга 11, страница 5, Прокопий прибавляет, что у славян был обычай совещаться вместе о всяких делах. Арабские писатели о славянах подтверждают показания греческих. Сравните мою статью «Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие», помещенную в первой книге «Архива историка юридических сведений» издаваемого Калачевым, книга «Первая Москва», 1850 год, страница 3, 54. Равно исследование Тюрина «Общественная жизнь» и прочее. Что касается нравов и обычаев славян языческих, то они условливаются преимущественно тогдашним народным бытом их. Слечив известия современников-чужеземцев, Мы находим, что вообще славяне своей нравственностью производили на них выгодные впечатления. Простота нравов славянских находилась в противоположности с испорченными нравами тогдашних образованных или полуобразованных народов. Так встречаем отзывы, что злые и лукавые попадаются очень редко между славянами. Доброта не исключала, впрочем, свирепости и жестокости в известных случаях. Те же писатели, которые хвалят доброту славян, рассказывают ужасы об обхождении их с пленными, с проповедниками христианства. Здесь же следует удивляться противоречию свидетельств. Так часто бывает у людей и целых народов, добрых по природе, но предоставленных влечением одной только природы. Одни писатели называют славян нелукавыми, другие — вероломными. Это противоречие объясняется известием, что между славянами господствовали постоянно различные мнения. Ни в чем они не были между собой согласны. Если одни в чем-нибудь согласятся, то другие тотчас же нарушают их решение, потому что все питают друг к другу вражду, и ни один не хочет повиноваться другому. Такое поведение проистекало, естественно, и из разрозненности, особенности быта по родам, из отсутствия сознания об общем интересе вне родового. Все писатели единогласно превозносят гостеприимство славян, их ласковость к иностранцам, которых усердно провожали из одного места в другое, И если случится, что странник потерпит какую-нибудь беду по нерадению своего хозяина, то сосед последнего вооружается против него, почитая священным долгом отомстить за странника. О северо-западных славянах рассказывают, что у них считалось позволенным украсть для угощения. Гостеприимство есть черта, принадлежащая не одним славянам. У греков нарушить долг гостеприимства значило оскорбить высшее божество Зевеса. И теперь путешественники удивляются гостеприимству дикарей Северной Америки. Чем затруднительнее странствование, чем с большими опасностями сопряжено оно, тем сильнее чувствует в себе народ обязанность гостеприимства. Особенно должны были чувствовать эту обязанность славяне, народ более других, подвергавшийся враждебным столкновениям и с своими, и с чужими, нападением и изгнанию. Но кроме сострадания, гостеприимство имело еще и другие причины. Для народа, живущего в простоте нравов, чужестранец, Странник был явлением важным, любопытным. Сколько наслаждений мог он доставить рассказам о своих похождениях? С другой стороны, человек многостранствовавший, следовательно, многовидевший, многознающий, всегда и везде пользовался большим уважением, являлся существом необыкновенным, героем, потому что дерзал преодолевать страшные препятствия, соединенные тогда с путешествием, удача в этом преодолении была знаком особенной милости богов. Бояться одинокого странника было нечего, научиться от него можно было многому, а скорбить любимца богов было страшно. Сюда должно присоединить и религиозные понятия. Каждое жилище, очаг каждого дома был место пребыванием домашнего божества. Странник, входивший в дом, отдавался под покровительство этого божества. Оскорбить странника значило оскорбить божество. Наконец, странник, хорошо принятый и угощенный, повсюду разносил добрую славу о человеке и роде гостеприимном. Мономах говорит в поучении «Полное собрание русских летописей», том 1, страница 102, «Более же чтите гость, откуда же к вам придет или прост, или добр, или сол, аще не можете даром и брашным, и питьем, тибо мимоходяче прославлять человека по всем землям, либо добрым, либо злым». Славянин считал позволенным украсть для угощения странника, потому что этим угощением он возвышал славу целого рода, целого селения, которое потому и снисходительно смотрело на кражу. Это было угощение на насчет целого рода. Гельмольд, который оставил нам это известие, смотрит на это как на кражу. Но очень вероятно, что в селении славянском, часто состоявшем из одного рода, вовсе не видели здесь кражи, ибо каждый родич считал себя вправе угостить странника на общий счет целого рода.